В годы чрезвычайного положения, пока ее дочь Филамина сражалась против тирании, Аурора оставалась в своем шатре и работала, возможно, политическая ситуация была одним из стимулов к созданию мавров. Возможно, Аурора видела в них свой ответ на жестокости эпохи. Забавно, однако, что старая картина моей матери, которую Кеко Моди невинно включил в ничем, помимо ее участия непримечательную выставку на темы спорта, произвела больший шум, чем все, на что была способна Майна. Картина, датированная 1960 годом, называлась «Поцелуй Аббаса Алибега» и основывалась на реальном происшествии во время третьего матча по крикету между Индией и Австралией на бомбийском стадионе Брейберн. Счет игры был 1-1, и третья встреча складывалась не в пользу Индии – Пятидесятка Аббаса, вторая у него за матч, заработанная на второй серии подач, принесла нашим ничью. Когда он набрал 50 ранов с северной трибуны, где обычно сидела солидная и респектабельная публика, сбежала хорошенькая девушка и поцеловала игрока, сбитый в щеку. Спустя 8 ранов Аббаса, видимо, несколько рассредоточившегося, вывели из игры. Поймал мяч Маккей, подал Линдвал но матч к тому времени был спасен. «Аурора» любила крикет. В те годы эта игра привлекала все большее число женщин, и молодые звезды вроде «Бега» становились столь же популярны, как полубоги бомбийского кинематографа. И была на трибуне в момент захватывающего дух скандального поцелуя. Поцелуя двух этнически чуждых друг другу красивых людей – случившегося средь бела дня на битком набитом стадионе, причем в то время, когда ни один кинотеатр города не осмелился бы предложить публике столь возмутительное и провокационное зрелище. Ну так что ж, моя мать была воодушевлена. Она ринулась домой и в одном продолжительном творческом порыве написала картину, преобразив в ней робкий чмок, сделанный шалопайство ради, в полноценные объятия в стиле западного кино — Именно версия «Ауроры», которую Кеку Моди незамедлительно показал публике, а пресса растиражировала, осталась у всех в памяти. Даже те, кто был в тот день на стадионе, начали говорить, неодобрительно покачивая головами, о преступной вольности, о бесстыдно влажной бесконечности этого поцелуя, который, уверяли они, длился больше часа, пока, наконец, судьи не растащили забывшуюся парочку. И не напомнили игроку о его долге перед командой. «Такого нигде не увидишь, кроме как в Бомбее», — говорили люди, с той смесью возбуждения и неодобрения, какую только скандал способен составить и взболтать как нужно. «Что за город распущенный? Хяар! Ну и ну!» примечание. «Яар, дружок, приятель Хиндустане!» — конец примечания. На картине «Ауроре» стадион «Брейберн» взволнованно сомкнулся вокруг двоих милующихся. Вожделеющие трибуны взметнулись ввысь и нависли над ними, закрыв почти все небо, а среди зрителей виднелись кинозвезды с вытаращенными от изумления глазами, кое-кто из них и вправду был на матче, пускающие слюнки политиканы, бесстрастно внимательные ученые, хлопающие себя поляшками и отпускающие сальные шуточки бизнесмена. Даже знаменитый обыватель, персонаж карикатуриста Лаксмана, маячил на одном из дешевых мест восточной трибуны и выглядел шокированным на свой наивный придурковатый манер. Так что картина приобрела всеиндийский размах, стала моментальным снимком, фиксирующим вторжение крикета в сердцевину национального самосознания – и в то же время выражающим сексуальный бунт молодого поколения, что дало пищу яростным спорам. Явственный символический смысл поцелуя, переплетенные руки и ноги женщины и крикетиста в белой форме и щитках вызывали в памяти эротизм тантрических скульптур в храмах династии Чандела в Кхаджурахо, был определен либеральными художественными критиками как порыв юности к свободе, дерзкий вызов под самым носом у истеблишмента, а одним консервативным журналистам, как непристойность, за которую картину следовало бы публично сжечь. Аббас Алибек был вынужден заявить, что сам не целовал девушку. Популярный спортивный обозреватель, писавший под псевдонимом А.Ф.С.Т., опубликовал остроумную заметку в его защиту, где я советовал всяким там художникам впредь не совать свои длинные кисти в такие важные вещи, как крикет, и спустя некоторое время скандал как будто поутих. Но в следующей серии матчей на этот раз с Пакистаном несчастный Алибек набрал только 1, 13, 19 и 1, после чего был выведен из команды и больше за сборную не играл. Он стал мишенью для атак ядовитого молодого политического карикатуриста по имени Роман Филдинг, который в подражание былым ящерицам Ауроры помечал свои рисунки маленькими изображениями лягушки, обычно делающие какое-нибудь ехидное замечание. Филдинг, уже получивший прозвище Мандук, то есть лягушка, злобно и облыжно обвинил порядочного и щедро одаренного Алибега в том, что он, будучи мусульманином, нарочно поддался пакистанцам. И ему еще хватает наглости слюнявить наших индусских девушек-патриоток, квакала сидящая в углу пятнистая лягушка. Аурора, огорченная обвинениями в адрес Алибега, забрала картину домой и долго потом не выставляла. Она оттого позволила вновь показать ее 15 лет спустя, что для нее картина эта стала всего лишь безобидным напоминанием о прошлом с его курьезами. Спортсмен давно уже не выступал и поцелуй больше не считался таким возмутительным актом, как в те недобрые старые дни. Она не предвидела лишь одного, что Мандук, ставший теперь полноценным политиком коммуналистского толка, одним из основателей оси Мумбаи партии индусских националистов, названный в честь бомбейской матери-богини и быстро приобретающий популярность среди бедного населения, вновь пойдет в атаку. Он больше не рисовал карикатур, но в странном танце взаимного притяжения и отталкивания, в котором они кружились с тех пор с моей матерью, для нее, надо помнить, слово «карикатурист» всегда было ругательным, он неизменно держал за пазухой увесистый камень. Он, казалось, не мог решить, чего ему хочется, то ли пасть на колени перед выдающейся художницей и светской дамой Смолобар то ли столкнуть ее в грязь, в которой жил он сам. И без сомнения именно эта двойственность влекла великолепную аурору к нему, к этому моту-калу, к этому толстому черномазому, олицетворявшему то, что внушало ей глубочайшее отвращение – Тяга к трущобам, наверное, наша семейная черта. фамилии своей Раман Филдинг, по слухам, был обязан прозвищу отца, который, будучи в детстве бомбийским беспризорником, страстно любил крикет и, околачиваясь поблизости от стадиона бомби Джим Кхана, умолял всех и каждого дать ему шанс. «Ну, пожалуйста, бабу Джис, господа хорошие, дайте бедному пареньку ударить, ну, хоть мяч подать». «Ладно, ладно, хоть на приеме постоять, только один филдинг». Крикетистом он был никудышным, но в 1937 году, когда открылся стадион Брейберн, он устроился туда охранником, и по прошествии лет сноровка, с какой он вылавливал и выпроваживал без билетников, привлекла внимание бессмертного найду примечания Коттери Канакая Найду, года жизни 1895-1967, индийский крикетист, первый капитан национальной сборной, конец примечания, который узнал в нем мальчишку с Джимкхана и пошутил. Ну что, только один филдинг. Ты, я вижу, цепко стал ловить. После этого его звали не иначе, как Т.О. Филдинг, и он с гордостью сделал прозвище своей фамилии. Сын его извлек из крикета совсем иные уроки, говорят к сильному огорчению отца. Не для него скромная демократическая радость причастности к этому блаженному миру, пусть даже в подчиненной второстепенной роли. Нет. В молодости он прожужжал друзьям все уши в питейных заведениях центрального Бомбея, разглагольствуя о чисто индусском происхождении игры. «С самого начала парсы и мусульмане пытались украсть у нас крикет», — заявлял он. Но когда мы, индусы, собрали наши команды воедино, мы, разумеется, всыпали им по первое число. Таким манерам надо и всюду действовать. Слишком долго мы раскачивались и плясали под дудку всяких пришлых типов. Если мы организуемся, кто против нас устоит? Это причудливое понимание крикета, как глубоко общинной игры, исконно индусской, но постоянно находящийся под угрозой со стороны иных чужеродных общин, легло в основу его политической философии, приведшей к созданию оси Мумбаи. Раман Филдинг даже хотел вначале назвать свое новое политическое движение в честь какого-нибудь знаменитого крикетиста-индуса, армия Ранджи, солдаты Манкада, но все же предпочел богиню, Которую называют по-разному Мумбай, Мумбадеви-Мумбабаи, с тем, чтобы придать своей энергичной взрывчатой группировке как религиозную, так и региональную националистическую окраску. Забавно, что именно крикет самая индивидуалистическая из всех командных спортивных игр, стал основой жестко иерархической неосталинистской внутренней структуры оси Мумбаи, или ОМ, как вскоре стали называть партию. К примеру, мне впоследствии довелось узнать это очень хорошо, Рамен Филдинг создавал из преданных ему бойцов команды по 11 человек, и в каждом таком маленьком взводе был вожак, которому клялись беспрекословно подчиняться». Руководящий совет ОМ до сей поры носит название первые 11 С самого начала Филдинг потребовал, чтобы его называли капитаном. Старое прозвище, бывшее в ходу, когда он рисовал карикатуры, теперь в его присутствии не звучало. Но по всему городу можно было видеть знаменитое изображение лягушки «Голосуй за мандука» нарисованная на стенах или приклеенная к бамперам автомобилей. Что необычно для преуспевающего популистского лидера, он не терпел фамильярности, поэтому в глаза его звали только капитаном, за глаза – мандуком. За 15 лет прошедшие между двумя его атаками на поцелуй Аббаса Алибега, подобно человеку, приобретающему со временем черты своей любимой собаки, он воистину превратился в гигантское подобие этой давно оставленной им газетной лягушки. Он сидел, бывало, под магнолией в саду своей двухэтажной виллы в Лальгауме, пригороде восточной Бандры, окруженный помощниками и просителями подле заросшего лилиями пруда среди десятков, буквально так, статуи Мумбадеви, больших и малых, Золотые лепестки, медленно падая, увенчивали головы статуи и самого Филдинга. Большей частью он глубокомысленно молчал, но время от времени, выведенный из себя неуместным замечанием какого-нибудь посетителя, раздражался тирадой, желчный, злой, смертельный. Рассевшийся в своем приземистом плетеном кресле, с давящим на ляжке огромным животом, напоминающим туго набитый мешок взломщика, с толстыми губами, извергающими грубое кваканье, с обегающим рот быстрым остреньким язычком, с вылупленными лягушачьими глазами, жадно глядящими из-под кожистых век на скрученные наподобие цигарок пачки купюр, которыми трясущиеся от страха просители пытались его задобрить, и который он сладострастно катал между пухлыми маленькими пальцами, прежде чем медленно расплыться в обнажающей красные от бители десны широкой ухмылки. Да, он воистину был лягушачий король, мандук-раджа, чьи приказы исполнялись беспрекословно. К тому времени он уже решил отказаться от отцовского наследия и исключил историю про только один Филдинг из своего репертуара. Он начал вешать иностранным журналистам лапшу на уши, рассказывая о том, что отец его был образованный, культурный, начитанный человек, интернационалист, взявший фамилию Филдинг из преклонения перед автором Тома Джонса. «Вы пишете, что я ограниченный и зашоренный», — упрекал он журналистов, «что я ханжа и слепой фанатик, а на самом деле у меня с детства был широчайший кругозор, я, если хотите, человек плутовского склада». Аурора узнала о том, что ее произведение вновь вызвало гнев этого влиятельного земноводного, когда из своей галереи на Каф Парейд позвонил взволнованный Кеку моде. ОМ объявила о своем намерении устроить поход на маленькую выставку Кеку, утверждая, что он бесстыдно демонстрирует порнографическое изображение сексуального насилия, чинимого мусульманским спортсменом над невинной девушкой-индуской. Возглавить поход и обратиться к собравшимся с речью намеревался сам Раман Филдинг. Полицейские присутствовали, но явно в недостаточном количестве. Угроза бесчинств вплоть до поджога галереи была совершенно реальна. «Подожди», — успокоила Кеку моя мать. «Я знаю, как унять эту лягушатину. Дай мне ровно 30 секунд». Через полчаса поход был отменен. На спешно созванной пресс-конференции представитель первых 11 зачитал заявление, где... Говорилось, что ввиду скорого наступления Гуди-Па-2, праздника Нового года у махараштрийцев, антипорнографический протест откладывается, дабы возможная вспышка насилия не омрачила радостного дня. Кроме того, прислушавшись к голосу народного негодования, галерея Моди согласилась убрать оскорбительную картину. Не выходя за порог «Элефанты», моя мать – предотвратил им надвигающийся кризис. Нет, мама, это была не победа, это было поражение. Первый разговор между Ауророй Загойби и Раманом Филдингом был кратким и деловым. Она не стала просить Авраама сделать за нее грязную работу, она позвонила сама. Я это знаю, я присутствовал при разговоре. Годы спустя я узнал, что телефонный аппарат на столе у Рамана Филдинга был не простой, а особый, американского производства. Трубка была сделана в виде ядовитой зеленой пластмассовой лягушки, а вместо звонка раздавалось кваканье. Я отчетливо вижу, как Филдинг прижимает лягушку к щеке и слушает идущий прямо из ее рта голос моей матери. — Сколько? — спросила она. И Мандук назвал цену. Я потому решил привести полностью историю с поцелуем Аббаса Алибега, что вхождение филдинга в нашу жизнь имело для последующих событий немалое значение. И еще потому, что аурора Загойби из-за изображенной ею сцены на крикетной площадке стало тогда, скажем так, слишком хорошо известна. Угроза насилия отступила, но показывать картину было нельзя, Ее удалось спасти, лишь переместив в обширную, невидимую часть города. Некий принцип подвергся эрозии. С холма подпрыгивая скатился камешек плинг плонг планк В последующие годы эрозия зайдет много дальше, и из-за маленьким камешком последует немало увесистых глыб. «Аурора», впрочем, никогда не придавала поцелуя особенного значения ни в идейном, ни в художественном плане. Для нее это была «Jue d'Esprit» — творческая игра, мигом задуманная, легко исполненная. История эта стала, однако, зловещим предзнаменованием, и я был свидетелем, как ее раздражение из-за необходимости без конца защищать картину, так и ее гнева из-за легкости, с какой этот муссон в стакане воды отвлек внимание общественности от массива ее действительно значимых работ. По требованию печатных изданий ей приходилось глубокомысленно рассуждать о подспудных мотивах, хотя в реальности были всего лишь прихоти изрекать нравственные сентенции по поводу того, что было только-только игрой и чувством, и развертывающей, совлекущей непререкаемой логикой кисти и освещения. Ей надо было опровергать обвинения в социальной безответственности, выдвигаемые разнообразными экспертами, и она сварливо цедила, что во все времена попытки взвалить на художников бремя социальных задач кончались провалом, тракторным искусством, придворным искусством, приторной мазнёй. За что я больше всего ненавижу ученых-дураков, которые лезут из земли, как зубы дракона, сказала она мне, яростно работая кистью, так это за то, что они и меня делают ученой дурой. Вдруг она обнаружила, что ее публично начали называть, в основном люди из ОМ, но не только они, художницей христианского вероисповедания. Один раз даже этой христианкой, вышедшей замуж за еврея. Поначалу подобные формулировочки вызывали у нее смех, но вскоре она поняла, что смешного, в общем-то, мало. Как легко человеческая личность и жизнь полная труда, действия, сближений и противостояний может быть смыта под этим напором. Как будто, сказала она мне, мимоходом используя крикетную метафору, у меня нет ни одного очка на ихнем чертовом табло. Или в другой раз «Как будто у меня не осталось ни гроша в ихнем чертовом банке». Не забыв предостережений Васка, она отреагировала характерным для нее абсолютно непредсказуемым образом. Однажды в те темные годы в середине 70-х, в годы, которые память рисуют тем более темными, что их тирания нами почти не ощущалась, что на Малабар-Хилле чрезвычайное положение было так же невидимо, как незаконно возведенные небоскребы и лишенные всяких прав бедняки, она в конце долгого дня, проведенного нами вместе в мастерской, презентовала мне конверт, содержащий авиабилет в Испанию, в один конец и паспорт на мое имя с испанской визой. «Не забывай продлевать», — сказала она мне, — «и билет, и визу каждый год». Я-то уж никуда не побегу. Если Индира, которая всегда черной ненавистью меня ненавидела, захочет прийти по мою душу, она знает, где меня найти. Но тебе, может, и придется когда-нибудь последовать совету Васка. Только к англичанам не езди. Их мы уже нахлебались. Поищи себе Полимпстину, поищи свой мавристан». И привратнику Ламбаджану она тоже преподнесла подарок – черный кожаный ремень с ячейками для патронов и застегивающийся на клапан полицейской кобурой, в которой лежал заряженный пистолет. Она заставила его пройти курс стрельбы. Что касается меня, я спрятал ее подарок и впоследствии из суеверия неизменно возобновлял и билет, и визу. Я держал заднюю дверь открытой и знал, что меня постоянно ждет готовый к вылету самолет. Я начал отлипать от родины, как, впрочем, и многие другие. После периода чрезвычайщины люди стали смотреть на вещи другими глазами. До чрезвычайщины мы были индийцы. После нее мы стали христианской еврейской семьей. Планк-планк-плинк. Ничего не случилось, никакой толпы у наших ворот, никаких офицеров с ордером на арест, исполняющих роль ангелов-мстителей Индиры. Ламба не вынимал пистолеты из кобуры. Задержали из всех нас одну майну, но только на несколько недель, и в тюрьме с ней обращались бережно и разрешали свидания, книги и еду из дома. Чрезвычайное положение кончилось, жизнь шла своим чередом. Ничего не случилось, и случилось все. В раю стряслась беда. Инна умерла, и, вернувшись домой после похорон, Аурора написала картину из цикла мавров, в которой граница между сушей и морем перестала быть проницаемой. Она превратилась в резко прочерченный зигзагообразный разлом, куда осыпалась земля и утекала вода. Едаки манго и мандаринов, глотатели ярко-голубых сиропов такой сахаристости, что от одного взгляда на них начинали болеть зубы, конторские служащие в закатанных брючках с дешевыми башмаками в руках и босые влюбленные, гуляющие по некоему подобию пляжа Чаупатти у подножия холма, увенчанного мавританским дворцом, все разом вскрикивали, чувствуя, как подается песок под ногами, как их утягивает в трещину вместе с пляжными варишками, светящими с киосками и учеными обезьянками в солдатских формах, вытягивавшимися по стойке смирно, чтобы развлечь гуляющих. Все они сыпались в зазубренный мрак, смешиваясь там с морскими лещами, медузами и крабами. Даже вечерняя дуга Марин Драйв с ее банальным словно из искусственного жемчуга, ожерельем огней, изменяла свою форму, искажалась, эспланаду тянула к себе пропасть. И, сидя в своем дворце на вершине холма, Мавр Арликин смотрел на разыгравшуюся внизу трагедию бессильной, вздыхающей, преждевременно постаревший. Рядом стояла полупрозрачная фигура умершей Инны, Инны до Нешвилла. Ины в самом расцвете своей влекущей красоты. Эта картина, названная «Мавр и призрак Ины смотрят в пропасть», впоследствии рассматривалась как первая из работ высокого периода. Из этих наэлектризованных апокалиптических полотен, куда Аурора вложила все свое отчаяние от смерти дочери, всю свою материнскую любовь, слишком долго не получавшую выражения, но также и свой всеобъемлющий пророческий страх Кассандры за судьбу страны, досаду и гнев из-за прогорклого вкуса того, что, по крайней мере, в Индии ее мечты было когда-то сладким, как сироп из тростникового сахара, все это было в картинах, и ревность тоже. Ревность? Чья? Кому? К чему? Случилось все, мир переменился... Появилась Ума-Сарасвати.